Даниэль Пеннак. «Как роман». Перевод с французского Натальи Шаховской. Франклину Ристу. Читателю романов и читателю романтику. Памяти моего отца и незабвенного Франка Влега. Убедительная просьба. Умоляю, не использовать эти страницы как орудие педагогической пытки. Даниэль Пинак. Часть первая. Рождение алхимика. Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения, несовместимость, которую он разделяет с некоторыми другими. Любить, мечтать. Попробовать, конечно, можно. Пробуем? Люби меня! Мечтай! Читай! «Да читай же ты, паразит! Кому сказано? Читай! Марш к себе и читай!» Результат? Никакого. Он уснул над книгой. Окно вдруг показалось ему выходом в какую-то заманчивую даль, туда-то он и упорхнул, спасаясь от книги. Но спит он чутко, раскрытая книга по-прежнему лежит перед ним. «Если мы украдкой заглянем в дверь, то увидим». Он сидит за столом и прилежно читает. Даже если подкрасться совсем бесшумно, он услышит нас сквозь тонкую пелену дремоты. «Ну как, нравится?» Он не ответит «нет», не совершит святотатство. «Книга священна, как можно не любить читать?» Описание слишком длинные», — вот что он скажет. «Успокоенные, мы вернемся к телевизору. Возможно, даже его замечание вызовет оживленную дискуссию между нами и кем-то из наших». Описания кажутся ему слишком длинными. Что ж, его можно понять. Мы живем в век аудио и видео, а в 19 веке писателям приходилось все подробно описывать. Ну и что? Все равно это не повод пропускать половину страниц. Не надо напрягаться. Он снова уснул. Тем непостижимее для нас это не любовь к чтению, если мы принадлежим к поколению, которому и семья, и все окружающие скорее старались не давать читать. Да хватит тебе читать, глаза сломаешь. Иди лучше погуляй, погода-то какая. Туши свет, поздно уже. Да, в те времена погода всегда была слишком хороша, чтобы читать, а ночи слишком темны. Обратите внимание, что глагол «читать», пусть с частицей «не», уже тогда употреблялся в повелительном наклонении. В этом смысле прошедшее время не отличалось от настоящего. Чтение тогда было актом протеста. Мало того, что роман был открытием, к этому еще добавлялся азарт неповиновения. Двойная роскошь! О, эти памятные часы краденого чтения под одеялом при свете карманного фонарика! Как спешила в эти ночные часы к своему Вронскому Анна Каренина! Как они любили друг друга, и как это было прекрасно! Но они любили друг друга еще и наперекор запрету читать, и это было еще прекраснее! Любили наперекор отцу и матери, любили наперекор задачам по математике, наперекор уроку по литературе на завтра, наперекор уборки комнаты, любили друг друга вместо обеда, любили, не дождавшись десерта, отказывались ради своей любви от футбольного матча и похода за грибами. Они выбрали друг друга и предпочли всему на свете. Боже ты мой, вот это любовь, вот это роман! И до чего ж он был короткий! «Будем справедливы. Мы не сразу додумались вменить ему чтение в обязанность. Поначалу единственной нашей целью было его удовольствие. Когда он родился, первое время мы пребывали в состоянии благодати. Зачарованность новой жизнью делала нас гениальными. Ради него мы обрели дар сказителей. С самого его пробуждения к языку мы рассказывали ему всякие истории. Прежде таких способностей мы за собой не знали». Нас вдохновляла его радость. Его восхищение нас подстёгивало. Для него мы не скупились на персонажей, нанизывали приключения, расставляли хитрые ловушки. Как старик Толкиен своим внукам, мы создали ему целую вселенную. На погранище дня и ночи мы становились для него писателями». Если мы таким талантом не обладали, если рассказывали ему чужие сказки, да и рассказывали не так уж складно, мямлили, с трудом подбирали слова, забывали имена, путались в эпизодах, приделывали к одной сказке конец другой, неважно. Даже если мы вообще ничего не рассказывали, просто читали вслух, мы все равно были его личным романистом, единственным в мире рассказчиком. Мы помогали ему надеть пижаму грез, прежде чем укрыться одеялом ночи. Мы были. Его книгой. Вспомните-ка эту близость, с которой, пожалуй, мало что может сравниться. Как мы любили нагнать на него страху, Единственно, ради удовольствия потом утешить его. И как он требовал от нас этого страха. Уже и тогда он видел насквозь все уловки, Но хотел попереживать как следует. В общем, был настоящим читателем. Мы составляли с ним в те времена чудесную пару. Он, читатель, о, до да чего искушенный. И мы. Книга. О, до да чего дружественная?